Глава 37. Ну что, как там в зале? Взволнованным шепотом поинтересовался у Людмилы господин Рауль, едва удерживаясь от того, чтобы не вести себя как школьник у женской раздевалки, в том смысле, чтобы не подглядывать из-за угла, как реагируют посетители на его нововведение. Читают? Изучают, успокаивающе улыбнулась в ответ Люся. «Доротея, чего у нас там? Все готово?» Взбудораженный директор зачем-то сунул нос и на кухню. «Мсье Рауль, как можно? Когда у Доротеи что-то было не готово?» Ворчливо отозвалась повариха, не очень довольная суетливым вторжением шефа на ее территорию. «Да смотрите мне, покрасивше выкладывайте, покрасивше!» «Поняла уже!» «Напридумывают всякого, а мне теперь крутись!» Негромко донеслось оттуда. «Чего там ворчишь?» Все, говорю, будет в полном великолепии, господин Рауль. Нарочито члены раздельно выговаривая слова и уперев в мягкие бока кулачки, Доротея появилась в дверном проеме. Мари уже изваяет на тарелках натуральные скульптуры с пейзажами. Тетка развернулась, озабоченно оглядывая свое царство, и еще подно буркнула. Других-то дел у нас нету. Чего? не расслышал директор. «Все, сказала, будут довольны!» «Вот! А ну как поднимутся у нас обороты!» Мечтательно зажмурился Рауль и громче, чтобы обязательно долетело до ушей поварихи, добавил «Я ж тебе жалование и прибавлю!» Вот то дело! Уже как-то пободрее, повеселее хмыкнула главная богиня заведения, оттаивая своим большим и добрым сердцем. «Ну, чего там кому подать-то?» Долго еще в буквах ковыряться будут. То ж люди как люди приходили просто вкусно покушать. А теперь что? Не ресторация, а читальная зала какая-то». Прямо за стеной в комнате официанток грянул дружный смех. «А ну цыц мне тут!» — хохочут они. Сам, едва сдерживая улыбку, для проформы построжился шеф. Настроение у всех было приподнятое и боевое. «Пойду, пожалуй, поработаю переводчицей». Люся внимательно отслеживая обстановку за столиками, почувствовала, что пора. Народ созрел ко встрече со вкусным и прекрасным. Осталось лишь окончательно расшифровать клиентам, что есть что и можно будет начинать принимать заказы. Одно Людмилу озадачивало и даже немного огорчало. Она второй день дефилировала в женском коллективе в своих украшениях, а никто пока так и не кинулся к ней с расспросами, где такую красоту раздают. «Внимание обратили все, это точно. Но чего же так молча-то? Стеснялись, что ли?» «Ну ладно, эту ситуацию мы еще расшевелим», — решила Люда. «Вот только с завтрашним банкетом отстреляемся и сразу займемся своими вопросами». Честно признаться, Людмила ощутимо волновалась перед первым серьезным испытанием на, так сказать, профпригодность. То, что рабочий штат был вышкален ее предшественницей, еще вовсе не означало, что новенькую будут слушаться так же четко и безропотно. Но тут Люси успокаивалась тем фактом, что ей вроде бы удалось расположить к себе девушек, а значит, можно было надеяться на поддержку с их стороны. Милана не в счет, Уж как-нибудь коллективно, с одной врединой, они должны были справиться. Главное, что ей очевидно, Все же не придется бегать за подавальщицами, мольбами и палками, заставляя их хорошо отработать этот первый в ее практике большой прием. Ну, Люся так надеялась. Как ни крути, освоиться в новом деле до уровня мастерства, способного легко потянуть крупное мероприятие с большим количеством гостей за пару дней, человеку без подобного опыта невозможно. Нужна была поддержка, и Людмила ее получила. Банкет прошел на ура! Ну как, не все, конечно, складывалось идеально гладенько, но они справились. К тому же невзначай расширили свое меню еще одним очень полезным в некоторых критических ситуациях средством. Вот, кстати, опять про меню. Оно, как ни смешно, снова стало едва ли не гвоздем программы мальчишника для сына банкира Фурье. Ну и раз в этот день в заведении собралась молодежь то и реагировали они живо и более как-то непосредственно, что ли, чем взрослая публика накануне. Молодые люди так азартно и громко зачитывались картой блюд, что это стало причиной бурного общего веселья на первой доалкогольной стадии банкета и поводом для продолжения шуток, коим не было предела на всем его протяжении. «Любезный Матье, а подайте ко мне, пожалуйста...» Вон тут тольяту с пармезаном и каперсами. Очень уж она тут нежная. «Вот это!» — не совсем уже трезвым голосом отвечал означенный Матье, указывая пальцем на первую попавшуюся мясную тарелку. «Нет, ну что вы! Как можно спутать тольяту с...» Пардон, минуточку. Юноша утыкался в меню, фокусировал взгляд на нужном пункте и зачитывал. "Телятиной попельёт...» Подается с брокколи и морковью аль денте. Вот! Ну, право слово, даже неловко за вас. Молодежь разошлась, вино лилось рекой, что, с одной стороны, было на руку господину Раулю, с другой, такими темпами неровён час, и до дебоша докатиться было недалеко. В старом коте, конечно, не принято было шуметь и тем более махать кулаками, это весьма оценила взрослая солидная публика, Однако что за дело до того было разгулявшимся и сбалованным молодчиком из богатых семейств? В какой-то момент Люся даже подумала, и не без оснований, что папаня-банкир, который легко мог арендовать для сына лучший ресторан города, нарочно выбрал приличный, но не самый крутой старый кот. Наверняка, зная характер своего наследника и его дружков, решил, что если уж и случится какому позору, то не там, где он сам почетный клиент. Сегодня в углу, что возле гардероба, сидела пара настороженных крепких мужиков для обеспечения порядка в заведении. Хозяин обычно арендовал их на дни подобных мероприятий. Однако никому здесь вовсе не хотелось, чтобы возникла необходимость силового решения разного рода недоразумений. Присутствие охраны какое-то время действительно сдерживало гостей от слишком вольных выходок, И все же горячительное, принятая на не вполне окрепшую грудь, делала свое коварное дело. Поведение великовозрастных детишек становилось все более развязным. Хозяин таверны заметно нервничал. Надо было что-то срочно предпринимать, пока эти мини-господа не разнесли заведение на щепки на радость тихо злорадствовавшей Миланы. И тут Людмила кое-что вспомнила. Сработает или нет, полной уверенности не было. Но попытаться стоило. «Господин Рауль, я хочу попробовать решить ситуацию мирным путем. Притворив за собой дверь директорского кабинета, в котором как раз посыпал голову пеплом шеф, заговорила Люся. «Но как? Мы не можем их остановить». А месье-жених уже опрокинул горшок с моей любимой традисканцией и разбил два фужера, залив вином костюм сына судьи. И этот юноша остался очень недоволен таким поступком. «Господин Рауль, наше заведение может позволить себе расход в виде пары десятков яиц, нескольких помидор, специй и бутылки коньяка для гостей презентом от ресторана?» Люсен, берите, что хотите, только прекратите это безобразие, если сея, конечно, в ваших силах, в чем я лично очень сомневаюсь. «Доротея, срочно доставай самые жгучие специи, томатные заготовки и ищи чистые бокалы, будем спасать положение!» Люся, получив карт-бланш от шефа, вихрем ворвалась на кухню. Операция под кодовым названием «Реанимация» началась. Мари по приказу Людмилы, спешно, но очень аккуратно колотила яйца, чтобы ни в коем случае не повредить желтки, отделяя их от белков. Доротея под бдительным Люсиным руководством намешивала ядреное томатное зелье, округляя глаза от смелого количества всыпанного туда перца. Модных соусов, вроде «Табаско» или «Вустерского», из которых современные бармены готовят отрезвляющие коктейли для перебравших посетителей, в запасах таверны не имелось, а потому Людмиле пришлось обходиться подручными средствами. «Лимон!» — чуть не забыла, а вот теперь коньяк совсем немного. «Люсьен, они уже выдали половину наших запасов вина. Ты уверена, что в этих оболтусах еще недостаточно градуса?» Сомнением, покачав головой, поинтересовалась повариха: Ты, конечно, права! Лучше было бы вообще обойтись без коньяка, но эти горе гуляки наверняка принципиально откажутся глотать что-либо безалкогольное. Ну все, разливаем эту дрянь по бокалам и вперед! Спустя еще несколько коротких минут Люся уже вплывала в банкетный зал с самой лучистой улыбкой на лице. Господа! Она несколько раз хлопнула в ладоши. Господа! Прошу минуточку. Наше заведение приготовило для вас оригинальный комплимент от повара. Обратите внимание на этот поднос». Люда широким жестом указала на Мари, стоявшую рядом с батареей цветастых фужеров, в которых алело ее адское месиво ровно на один глоток с потонувшими в нем целенькими яичными желтками. «И что это?» Плохо владея артикуляцией, вопросил виновник торжества, с любопытством уставившись на странного вида презент. «Это — великолепный коктейль с коллекционным коньяком под названием «Сердце дракона», на ходу сочинила та, напустив таинственности в голос. И право самым первым попробовать этот удивительный напиток предоставляется, конечно, жениху». «Да, сердце дракона, говорите». Молодой человек с подозрительностью заглянул в бокал. «А чего оно такое? желтое? «Ничего удивительного, ведь из его могучего мифического зверя огонь — огонь!» нашлась Люся. «Впрочем, раз оно вот это с коньяком, да еще и элитным, я готов!» «Прошу вас, господин Фурье, залпом. И приготовьтесь! Вас ждут, поверьте, самые незабываемые!» Впечатление.